Глава 11. Паллиатив. Теренсу Пачикаду исполнилось 49 лет, но день рождения он не праздновал. Выслушал поздравления коллег по институту, коротко поблагодарил всех. Побеседовал с директором ИПФП на тему «Что ему мешает завести семью?». Мешало все, в особенности работа, но Терренс, бородатый, худой, не любящий суеты, сосредоточенный на самом себе, об этом заявлять не стал. Он вообще не понимал, как можно жить просто так ради кого-то, не думая о проблемах физики. Одну из них он и решал сейчас, изучая наследие Кузьмы Ромашина, талантливого физика, специалиста по ТФ-теории, погибшего недавно где-то в недрах Солнца. 5 июня Теренс Почекат решил, наконец, проверить свои теоретические исследования сферы зеркал на материальном уровне и после разглядывания подарков комплекс ухода за телом Креда, мужской одеколон-олень, микрик, инфор, какие-то ремешки, коробочки с сувенирами, кристаллы отправился на базу Института пограничных физических проблем на Плутоне. Его ожидали двое живых техников и два ВИЦа, способные без всякой видимой защиты работать в открытом космосе при температуре минус 270 градусов по Цельсию. Они споро разгрузили контейнер с установкой, которую Почекат сконструировал в согласии с идеями Ромашина и смонтировали на вершине ледяного утеса посреди полигона, освещаемого слабыми лучами яркой звезды. Таким здесь казалось Солнце. Пухлая гора Харона медленно уползала за горизонт. Космос торжественно и тихо наблюдал за работой ученых. Полигон ИПФП использовался людьми редко. На нем испытывали тф эмиттеры глюки, Эймсы, оставившие в ледяном панцире планеты впечатляющие шрамы, а также кололи элементарные частицы, пытаясь поймать экзотические бозоны Хиггса, ломали пространство в поисках темной энергии и проводили когда-то первые запуски струнных звездолетов. Однако в конце 24 века громкие эксперименты с гигантскими энергиями сошли на нет, и люди почти перестали появляться на Плутоне. Потом в системе началась возня с наблюдателем, перешедшая в войну с дьяволом. Служба безопасности напрягла все физические институты, в поисках метода остановки мечей и огнетушителей дьявола. Но полигон так и остался невостребованным, так как появлявшиеся установки для хронозондирования и отражения атак агрессора испытывались прямо на поле боя, в пространстве между планетами. Война закончилась, как думало большинство населения Солнечной системы, победой человечества. Средства массовой информации перестали муссировать слухи о мечах и огнетушителях дьявола, и жизнь в системе вернулась в привычное русло. Если не считать начавшиеся охоты за агентами дьявола, которыми оказались бывшие руководители спецслужб. Но все же кое-кто понимал сложность момента, в том числе директор ИПФП, и специалисты института продолжали работать по прежней тематике, хотя и негласно. Теренс Почекат был из их числа. Установка, напоминающая с виду старинную пушку, нацелилась стволом на Солнце. Другая, почти такая же машина, в этот момент находилась на Меркурии. По сути, это были два ТФ-эмиттера, излучающие таймфаговые пакеты в противофазе. Меркурианский играл роль сферического хронозеркала, эмиттер на Плутонии, нейтрализатора хронопетли. Если расчеты по были верны, пакет ТФ волн, посланный с Меркурия, должен был полностью превратиться в ничто, в вакуумное поле. Если ученый ошибался, установка на Плутоне должна была взорваться. Всем в укрытие, скомандовал Терренс, когда группа института вылезала всю конструкцию и провела тестовую проверку систем. Помощники Теренса послушно двинулись к капониру в сотни метров от места установки. Один виц задержался на несколько мгновений, но быстро догнал ушедших вперед людей. Все скрылись в капонире. «Начинаем», — сказал Почекат и, внезапно заволновавшись, потер руки. «Меркурий, вы готовы?» «Отсчет пошел», — ответили ему. Под сводами капонира затикал метроном. На счете ноль установка Пачикада взорвалась. Оторопевшие физики, вытянув шеи, смотрели на Виом, показывающий истекающие пламенем и дымными струями утес. «Что происходит?» — начал Терренс, не осознавая смысла вопроса. В тот же момент виц, который подложил в установку взрывное устройство, выстрелил в ученого из универсала. Сгусток плазмы разнес ему голову. Прошу прощения, равнодушно проговорил виц, расстреливая своего напарника и помощника Теренса. У меня задание, ничего личного. После этого он привел в действие еще одну мину. Капонир со всем его содержимым перестал существовать. Ребров с каменным лицом выслушал сообщение о гибели Теренса по Чикадо. Игнат Ромашин посмотрел на него и отвернулся. «Надо окончать с этим беспределом», — негромко, но с нажимом сказала Юйме Синь. «Мы знаем, кто возглавляет комитет и планирует операции. Этот человек должен предстать перед нашим судом». «Ю-Ю», — сцепил челюсти ребров. И «Вся его команда», — бесстрастно добавил Игнат. «Над чем работал Почекат?» — спросил Иван Славин. «Над проблемой остановки сферы зеркал, Чего он достиг?» «Разбираемся», — нехотя ответил Игнат. «Похоже, Терренс разработал устройство для нейтрализации сферических гидалиан, петель времени. Кое-какие материалы мы успели перехватить, остальное уничтожено». «Дьявол работает оперативно», — усмехнулась бывшая руководительница контрразведки. «Мы поздно подключились к проблеме», — сухо заметил Славин. «Я вас не осуждаю, Сяньшен, просто констатирую факт». «Завтра я представлю план ликвидации комитета». «А вот этого делать не следует», — качнул головой Ромашин. «Эмиссар дьявола поспешит создать новую структуру для контроля ситуации, и нам придется попотеть, чтобы установить ее состав. Согласен, что деятельность комитета надо ограничить, но не так громко». «Правозащитники снова завопят во весь голос, а на нас повесят всех собак, предадут анафеме, и все окончательно укрепятся во мнении, что мы есть агенты дьявола». «Хорошо, решайте», — сказал Славин, крутанув по обыкновению желваки на щеках. «Надо убрать Юю, сказала Юмэ Синь. «Он вдохновитель и организатор всех атак на наши семьи. Дважды покушался на Германа», — Юмэ помолчала. «Мало того, его разведка ищет выходы на метро санцихода, а хороших специалистов этого дела в министерстве хватает». «И все же ликвидация одного ЮЮ паллиатив упрямо покачал главой Игнат. «Нужен выход на резидента, на центр управления». «Именно. Я бы нейтрализовал сначала ЮЮ, а потом будем думать о ликвидации комитета». Славин посмотрел на Игната. «Хотелось бы знать мнение вашего отца». Филипп уполномочил меня говорить от его имени. Тогда решение принимается. Четверо профессионалов, отвечающих за организацию сопротивления агрессии дьявола, молча смотрели друг на друга. Командора погранслужбы вызвал к себе федеральный министр безопасности в тот же день, когда произошла трагедия на Плутонианском полигоне. «Уходите в отставку!» Предложил он ему упрямо не выходя из-за стола. Иначе все это плохо для вас кончится. Я ни в чем не виноват, спокойно ответил Гийом де Лорм, ставший командором всего два месяца назад. Мы должны успокоить общественность веско бросил Людвиг Козийский. — Я знаю, что вы не виноваты, но если мы не предпримем каких-либо быстрых мер, начнется паника. Понимаете, что может произойти? «Понимаю, но в отставку не уйду», – упрямо заявил Делорм. «На Плутоне уже работает комиссия УАЗ, к ней присоединились наши специалисты, и работа идет полным ходом. Уже сейчас известно, что это диверсия. Наши разработки не имеют к взрыву никакого отношения». Людвиг Козийский откинулся на спинку кресла, изучая твердое, непроницаемое лицо командора прозрачными голубоватыми глазами. «Вы любите рисковать, господин командор?» «О чем вы?» — не понял Делорм. «Разве вам не известно о деятельности комитета оперативного регулирования?» — вкрадчиво поинтересовался Козийский. «Вы наверняка войдете в число его клиентов». «Спасибо за предупреждение, господин министр», — усмехнулся Делорм. «Надеюсь, ваша структура не откажет в защите нашей службы. Я имею право на охрану». «Разумеется. В таком случае разрешите откланяться. Идите». Гийом Делорм кивнул и стремительно вышел из роскошного кабинета, обставленного еще в бытность министром Артуром Мехти. Казийский склонил голову на бок, задумчиво побарабанил пальцами по светящейся панели стола, по которой ползли строки бланк сообщений, изредка вставая над столешницей объемными гроздьями света. Открылась замаскированная дверь в стене кабинета за спиной министра. Оттуда вышел сосредоточенный, налитый угрюмой силой Юзеф Юзефович. «Слышали?» – бросил ему министр, не оборачиваясь. «Слышал. Он все понимает. Он понимает слишком много. Его надо убрать. Постарайтесь, чтобы к вечеру он был ликвидирован, плюс те, кто копается в разработках Терренса Почекада". «Мои люди уже ведут Делорма. Я могу взять его прямо сейчас». Козийский с любопытством посмотрел на злое, заостренное лицо Юю. «У него наверняка есть тайф. Мы заблокируем метро. А если кто-нибудь увидит, как вы его, никто не увидит». «Ну, попробуйте, если вы такой прыткий». Юю бросил в бусину рации короткую фразу, направился к выходу из кабинета. «Вы уверены, что Терренс не нащупал формулу обратной петли?» «Все данные конструкции его счета у нас», — ответил Юзеф, не оборачиваясь. «Вышел». Козийский встал из-за стола, взял с подплывшего под носа стаканчик с черной жидкостью, отхлебнул, поморщился. Подошел к панорамному окну и с минуты любовался пейзажем с высоты 200 метров. Ждал доклада о захвате Делорма. Однако не дождался — Вместо этого над столом бесшумно вырос световой столбик консорт-связи. «Слушаю», — буркнул министр, допивая прекрасную нижегородскую водку. «Деятельность ромашиных становится опасной для дела», — заговорил гнусавым тягучим голосом невидимый абонент. «Их надо убрать». «Я уже и сам над этим думаю», — признался Козийский. «Даю два дня на разработку акций». Два дня мало, они умело скрываются от слежки, а прокуратура не дает санкции на арест. Председатель Секона готов дать положительное заключение по данному вопросу. Поговори с ним. Хорошо, гаситель. Однако у меня возникла потребность побеседовать с вами в другой обстановке, лучше на отдыхе. Мой отдых отличается от вашего. В приватном режиме общаться легче. Вы будете разочарованы, господин министр, консорт драйв испустил вполне человеческий смешок. Тем не менее я готов устроить вам отдых, если вы его заслужите. Два дня вы поняли. Козийский вспотел, вытянулся в кресле, встал было, но тут же рухнул обратно. Столбик консорт связи погас. Козийский ткнул дрожащей рукой в стол. Напротив возникло голографическое изображение молодого человека в синем унике. «Слушаю, поймали?» Призрак инка покачал головой. «Нет, сэр, он использует нестандартные двойные торсионные резонансы, которые наша аппаратура перехвата не в состоянии отделить от шума. Ищите возможности, времени у нас нет!» «Слушаюсь, сэр, молодой человек втянулся струйкой в стол». Козийский налил себе еще черной российской водки, опрокинул стаканчик в рот, ощерился. Так и спится недолго. Стол работы. Над столешницей встали пульсирующие лучики важных вызовов. Министра федеральной безопасности вызывали сразу два десятка абонентов. Козийский с силой потер лоб, протянул руку к дуге МКАНа, и в этот момент в углу тонко заблеяла сирена тревоги. Министр вздрогнул, глаза его... Расширились. Гийом Делорм никогда не был кабинетным деятелем и все понял как надо. Прямо из здания министерства он позвонил дочери, коротко рассказал ей о причине вызова и получил категорический приказ никуда за пределы министерства не перемещаться. Зная, чем занимается Саша Делорм, командор погранслужбы счел ее слова правильными и расположился в кафе на третьем уровне здания, сопровождаемый вицем охраны. Виц отлично играл роль живого спутника, заведя разговор о перспективах нанотехнологий для выращивания любых механизмов и конструкций, но при этом он также прекрасно разбирался в обстановке и каждые две минуты докладывал спутнику о передвижениях случайных или не случайных прохожих а также об интересе гостям со стороны неких структур, часть из которых представлялась сотрудниками министерства, а часть являлась невидимой, неопытному глазу техникой наблюдения. Через 20 минут приятного времяпровождения за чашкой горячего маньяка с фруктами в ухо де лорма проник голос дочери. «Папа, можешь выходить, все под контролем, но ни в коем случае не пользуйся тайфом». «Хорошо». Скупо ответил Гийом, кивнул Вицу, и они неспешно направились к выходу из зала, почти пустого, по причине начала рабочего дня. За ним последовали и зашедшие недавно мужчины в серо-фиолетовых униках официалов министерства. По случайности, их пути совпали. Во всяком случае, они шли за гостями до зала метро. «Задержитесь у второй кабины», – сориентировала отца-дочь. Он уже давно пользовался спецаппаратурой особой системы Спрут-2, которая его снабдила Саша. Командор погранслужбы и ВИЦ вошли в просторный зал, отделанный под мрамор, послушно подошли к свободной кабине метро под номером 2. И в этот момент началось движение, уже не зависящее от воли самого Гийома. Зал метро Министерства безопасности Федерации представлял собой треугольное помещение с рядом резных красивых каменных колонн, которые являлись порталами сети мгновенного транспорта. Он имел три входа-выхода и зону отдыха в центре с фонтаном и небольшим бассейном. Охранялся он системой наблюдений вицами, появляющимися в зале по тревоге за считанные секунды. Однако, кто-то умело отключил систему наблюдений за станцией метро, и охрана зданий в этом районе временно ослепла. Поэтому те, кто спланировал это сверхнаглое нападение на командора прямо в недрах министерства, вполне могли рассчитывать на успех, несмотря на мощную структуру охраны этого учреждения. Они надеялись уничтожить вице-охраны, парализовать волю Гийома де Лорма и исчезнуть вместе с ним. Начавшиеся события показали, что любой идеальный план можно нейтрализовать встречным контрпланом, еще более неожиданным, изощренным и быстрым. В зал торопливо вошли сотрудники министерства, что последовали за Делормом из кафе. Один, постарше, вырастил на плече турель с универсалом, второй вынул психогенератор «Удав». Тот, что постарше, выстрелил в вице-охраны директора, опередив его на долю секунды. Он тоже оказался кибером. Помоложе направил ствол удава на Гийома, но выстрелить не успел, как и те, кто находился в данный момент в зале. Всего группа захвата насчитывала пять человек. Внезапно из второй кабины метро выметнулась струя текучего мрака, оформилась в паукообразное существо, воздух искривился, пропуская невидимые трассы выстрелов из глюка. Саша Делорм не церемонилась с противником, и все участники нападения были мгновенно убиты. Лишь на пожилого вица пауку пришлось потратить два патрона. Части его рассеченного тела продолжали движение, выцеливая объект поражения. Боевики вице комитета еще падали на пол помещения, а паук уже подскочил к замершему делорму, схватил его в объятия и также стремительно скрылся в кабине метро. Дверь кабины закрылась, мелькнули красные зеленые транспаранты, занятые свободно, и движение окончательно прекратилось. На полу зала остались лежать дымящиеся тела боевиков и остатки вицев Юзефа Юзефовича. Сам он появился в зале только через несколько минут, когда по тревоге были подняты все силы охраны министерства. Но сделать что-либо было уже нельзя. Объект нападения исчез вместе с защитившей его супермашиной. Впоследствии следователи министерства установили, что такие боевые машины создавались когда-то в России и использовались при ликвидации террористических группировок. Но в данном случае это обстоятельство никак не могло помочь Юю, о чем он и доложил министру, ошеломленному происшедшим не менее командира почти разгромленного комитета по контролю. «Все равно это паллиатив сказал Игнат, выслушав сообщение Саши Делорм. «Надо думать, как взять под контроль всю ситуацию, а для этого необходимо найти резидента дьявола». «У нас не было времени на тихую операцию», — виновато ответила руководитель оперативного подразделения СВР. «Отец сообщил о приглашении в министерство слишком поздно». «Почему он не воспользовался тайфом?» потому что это небезопасно. Нам стало известно, что разработан особый метод контроля сети метро с использованием вакуумных осцилляций. Тайф переносит клиента не вообще в сеть, а в ближайший портал. Понимаете? Оттуда его можно послать куда угодно, причем не по указанному адресу, а в нужную точку пространства. Вы хотите сказать, что, стартовав в министерстве, Гиом мог оказаться в бункере, принадлежащем боевикам комитета? «Не исключено. Но тогда мы все становимся заложниками этой системы. Пока что ее можно использовать только в определенных учреждениях, негласно, потому что Сэкон никогда не одобрит применение системы в широких масштабах. Иначе под контролем окажутся сами инспекторы. Совершенно верно. И все же это плохо. Нам срочно надо обсудить возникшую опасность. Можем провалить все дело». Наши спецы работают с тайфами, есть уже положительное решение проблемы, хотя рисковать еще рано. Объявите всем. Хорошо. Саша Делорм кивнула, и Вьом свернулся в световую нить, погас. Игнат задумчиво походил по миниатюрному кубрику солнцехода. В данный момент он находился на его борту вместе со всей группой беглецов, включил видеопласт и оказался над пузырящейся расплавленной равниной солнца но полюбоваться земным светилом ему не дали. Сработала линия консорт-связи. «Командор, по системе объявлена тревога», – мрачно доложил Ребров. «Снова появились зеркала». «Какие зеркала?» – не сразу понял Ромашин. «Те самые плоские, с которыми столкнулся еще твой отец». «Наблюдатель?» – «Не знаю». «Еще более мрачно» – ответил бывший комиссар «Федеральной безопасности».